Глава девятая. Шереметьева Молчание наступает в кабинете. Шереметьев с этим Чэнь Дусю внимательно смотрит на меня. верзило охранник скучает, скрестив руки на груди. А я опять ничего не говорю. Во-первых, задумываюсь о том, откуда пушкоходы у китайцев. Явно постарался один из легионеров. Только вопрос, лоялисты это или мятежники? Ну и во-вторых, смысла мне вякать нет никакого. Это же сто баллатопсов – игра на высшем политическом уровне. Шереметьев решил прибрать к рукам госзаказы, раз, видимо, нашел подходящий инструмент – китаец с этими танкоходами. Ну или граф копает под Волконского. «Арсений, тебе есть что сказать на это обвинение?» – спрашивает Михаил Шереметьев. «Что это за тупой цирк? Вы обращались к моему сюзерену?» Спрашиваю то, что действительно интересно. Аркадий Валерьевич как отреагировал? Граф хмурится. Китаец недовольно чмокает губами. Обвинение отправлено прямо в императорскую канцелярию. Ого, вот даже как. Волконский тоже будет уведомлен, конечно. Дело принимает серьезный оборот, раз эти двое сразу побежали жаловаться к императору. Не знал, что иностранцы имеют право обращаться в канцелярию, Играю удивление. Тем более, раз господин Чен Дусю шеет Китая. «Мы с господином Дусю организовали объединенный концерн. Шереметьев соблаговолит разъяснить. Так что жалобу подали от моего имени. У нас есть неопровержимые доказательства. Танкоходы Дусю появились раньше ваших пудов. Ненамного, разрыв в несколько месяцев, и все же он есть. Некоторые решения идентичны». Такие, например, как компенсаторы отдачи для установки наиболее орудийных систем, а также пневматические пускатели на ногах. Во время речи графа китаец кивает, злобно поглядывая на меня. Верзила за его спиной напрягается и поворачивает бычью шею в мою сторону. Все по классике. Магнетизм изводит старика. Заодно телохранитель следует инстинктам, ощущая угрозу во мне. На слова графа опять нет моей реакции. Шереметьев принимает мое молчание за шок и ошеломление. Все же я очень-очень молод. «Сами знаете, если обвинение подтвердится, вас, Арсений, не ждет ничего хорошего». Внушительно говорит граф. «Вы только влились в молодой свет, только обрели почет и влияние среди юной аристократии, ваш род только-только встал на ноги. И этого всего вы можете лишиться, если рухнет ваша репутация порядочного предпринимателя». За ней в преисподнюю полетит и престиж честного дворянина и уважение общества. Это я сейчас не про столичный свет, а про всех дворян. Всех-всех, в том числе и про вашего сюзерена. Волконский не захочет привечать токсичного юношу, уж поверьте. Я хорошо знаю, Аркадия. Надо что-то, наверное, сказать. Вы сказали, что разница в производстве моих пудов и слоноходов... Танкоходов! Взвизгивает китаец. Да, их киваю. Разница несколько месяцев. Но это очень мало, чтобы перенять полностью технологии пудов и воспроизвести их с нуля. Не зная ничего, не имея понимающих специалистов. Мы были первые! Машет рукой старик Дусю. Мы соорудили стального тигра, а вы делаете то же самое, только в криф и в крифевквось! «Ваши подделки никуда не годятся в сравнении с истинным оригиналом Поднебесной, но мы готовы делиться танкоходами с русскими». «Делиться — это, видимо, продавать», — улыбаюсь. «Но, по-видимому, армия не хочет их брать, потому что продукция моего рода полностью удовлетворяет ее запросы». Глаза китайца вспыхивают, напоминая горящие щелки. «Верзила делает шаг ко мне. Шея здоровяка раздувается от набранного воздуха». «Как ты смеешь разговаривать с шиитом Дусю в столь неподобающем тоне? Ты, судя по всему, обычный мелкий дворянин, а господин Дусю распоряжается землями у реки Хуанхэ. Он равен вашим графам и князьям!» Я вскидываю брови. «И где здесь прославленный жесткий этикет поднебесный? В разговоры аристократов смеет влезать простой слуга. «Похоже, все же задам трепку для профилактики». Чень Дусю, ваш пес сейчас ко мне обращался? Добавляю в голос стальные ноты. Или мне послышалось? Китаец не успевает ответить. В общем, Арсений, предлагаю тебе решить вопрос полюбовно. Шереметьев берется за вожжи разговора, пока он не перерос в физическую конфронтацию. Никто вас не оскорбляет, но я уже очень детально описал риски вашей тяжбы с нами. Вы можете продать свои пуды нам, можете просто уступить госконтракты. Я доведу до своего сюзерена вашу точку зрения. Холодно произношу. Ему ведь решать, как вы должны знать. Волконский спросит тебя насчет пудов, говорит Шереметьев. Князь уточнит, правда ли они списаны с тонкоходов. От твоего ответа зависит лишь, как долго продлится процесс раскрытия правды. И как болезненно для тебя, заметь. Мне уже надоело здесь сидеть. Глупые неясные угрозы. «Шереметьев, что ли, вообще не в курсе, что я как бы бог?» Тогда это его проблемы. «Спасибо за разъяснение, Михаил. Я встаю. Мой сюзерен получит полный ответ, не беспокойтесь, никто не отступит. Вот так. Больше без всяких ваших сиятельств. Пошли они в три к Балатопсу». Граф выпадает в осадок, лицо вытягивается. Да и китаец всполошился, кряхтя. «Да, мое поведение сейчас даже не невежливость, это прямое оскорбление графу». «Ведь я не титулованный, но мне плевать. Очень рад буду тому, кто первым оскорбится и накинется». Разворачиваюсь к двери, игнорируя взгляды. «Как ты смеешь!» – визжит старик Чень мне в спину, но, не дождавшись никакого результата, бросает его. «Как он смеет!» Скрипучий виск старика действует на его телохранителя или поверенного. Верзила бросается ко мне, протягивая пятипалую лопату. «Стой! Тебя не отпускали!» Даже не оборачиваясь, я делаю тремя пальцами печать лезвия. В следующий миг Акура вытягивает из стены голый клинок. Блеск стали, свист рассекаемого воздуха. Так красиво, так невероятно быстро, словно на ускоренной перемотке. А затем Верзила кричит и падает на колени, схватившись за обрубленную руку. Отсеченная кисть валяется рядом на ковре. Акуры и след простыл. Вскочившие графы-китаец не успели заметить японку. Я и сам-то лишь успел узреть мелькание ожившей тени, да отсверг света на клинке. Мимолетное мгновение ярости и брызнувший фонтаном крови. А Верзила продолжает надрываться, уронив квадратную нижнюю челюсть и высунув язык. Не смотрю на пса. Нет, мой взгляд впивается прямо в ошеломленные глаза графа. Пальцы левой руки уже выполняют печать язык. Вообще это по-японски означает осел, то есть «упрямство», но «акура», «молочинка», смекает русское звучание. Из тени на полу в челюсть Верзили прилетает рукоять у катаны. Щелчком китаец захлопывает пасть, откусанный кончик языка стреляет на пол. Гудит вдобавок анемевший Верзила. Он сидит спиной графу с шиитом, поэтому те не видели удара Акуры. Только упавший на вор с ковра язык. «Что-что?» – бормочет офигевший Чэнь Дусю. «Ванга, как тебя...» «Ваш пес поплатился за грязные слова, только и всего. Коротко объясняю. А также за то, что тянул ко мне грязные руки. Последние мои слова звучат на фоне топота множества ног из коридора. Слишком уж громко кричал Ванга. Дверь распахивается, внутрь вбегают безопасники Шереметьевых. Кучка костоломов с автоматами, а за их спинами пищит Ира. «Сеня! Отец! Допустите да же!» Она протискивается между безопасниками и подбегает ко мне. «Кто напал? Что случилось, Се?» «Отойди от него, Ирина!» Гаркает Череметьев, и дочка оторопело слушает. Ее тут же закрывают спинами бойцы, вскинувшие пистолеты и автоматы. Я нахожусь под прицелом десятка стволов. Здесь и пистолет ИШ-71, и боевой пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр», и классический штурмовой АК-96. Кто-то без оружия, рыкари видать. Граф-то уж точно может себе позволить четвертый ранг в охране. Ерунда. «Арсений, ты перешел грань!» Рычит Михаил. Глаза главы великого дома наливаются багровым пламенем. Ах, точно, ведь тоже ерилы. «Ты ранил слугу моего гостя!» «А я разве не ваш гость?» Откровенно насмехаюсь. «Да что они мне сделают?» «Скорее, погорят все вместе с этой замечательной виллой». «Беркутов!» Гремит обозленный граф. «Ты никто! Ты не титулованный! А это слуга шеи-то «Я русский!» — хмыкаю. «И мы на русской земле, где любой местный свинопас главнее чужеземного императора!» «Наглец!» — Шереметьев, конечно, еще больше обозлился. «Щенок! Выбирай! Либо тебя здесь на месте изрешетят, либо ты пойдешь на нашу семейную арену, где тебе переломают руки и ноги, но, может быть, шею оставят целой!» «Это, может быть, меня позабавило!» «Конечно, Шереметьеву невыгодно меня ликвидировать. Кто тогда будет сворачивать производство пудов?» «А вот пугать побоями до полусмерти очень даже. Тем более повод есть». «У тебя пять секунд!» Граф еще и лимитировал свою акцию великой доброты. «Папа!» — надсаживается Ира, упорно закрываемая бойцами. «Но такие пышности просто нельзя ничем скрыть. Даже Маска бы с трудом справился». То там, то здесь, но выглядывают прелестные изгибы, маня взгляд. Барышня замечает верзилу, у которого уносят прибежавшие санитары. А еще ей на глаза попадается отрубленная кисть. Ее как раз бросают в переносной холодильник с льдом. «Папа! свороже! Ты хочешь сказать, что это Сеня его...» «Ирина, замолчи!» Граф обрывает дочь. «Замолчи и не встревай! Беркутов я жду! Три секунды!» Неприятный вариант сжечь виллу и развязать войну с целым домом. Не очень-то и хочется из-за балотопсовского китайца в это ввязываться. На месяц точно растянется войнушка. У меня как бы дела. Истребление хаситов, спасение князя Перуна, возвращение домой, женитьба... М -м -м. Нет, последнее не столь важно. Да и Ирина может пострадать. А стоит подвергать риску такие пышности ради ненужной в целом мести. Отомстить Череметьеву в принципе, я смогу и на арене. Согласен, граф. Усмехаюсь. Пойдемте на арену. Отведите его. Велит Шереметьев в строю автоматчиков. Смушки не спускать. А вы кликните Гримбаева. Он единственный полковой каменщик. Ну, хотя бы граф знает мой ранг. А то я уж совсем разочаровался в нем. Слишком уж многое он проигнорировал. Мои связи с Бессоновыми, тусовки с Прайдом Книжон Царевной, слухи о том, что я и есть новоявленный бог Свар, «С огнем играется ведь, в прямом смысле слова!» В спорткомплекс Шереметьевых я под конвоем прохожу через переход, связывающий его с домом. За нами следует Ира. Она взволнованно смотрит на меня. «Пока идем, — оборачиваюсь к девушке. Кто такой Гримбаев?» «Не разговаривай с ней!» Тычет в мою сторону стволом один из автоматчиков. «А ты заставь!» Оборачиваюсь и смотрю ему прямо в глаза. Боец сжимает и сглатывает, отступив в сторону. Взгляд-то у меня тяжелый, если нужно, даже бывалые ветераны с трудом выдержат. Так что, Ир, больше не обращая внимания на отошедшую помеху, спрашиваю графиню. Она не сразу отвечает. Впечатлилась девочка двумя сценами. Тем, как я только что отбрил дружинника, ну и рука в морозильнике, конечно. Это глава нашей СБ, отвечает красотка, поджав губы. Глава собственного рода Гримбаевых. Он очень сильный алытарь. Даже сам тренирует дружинников. А еще в молодости брал чемпионство в ойстазе. К стилю алытарь как раз относятся каменщики. Ну посмотрим, что настоящий мастер может сделать с гранитными плитами. Думаю, даже не буду использовать живу. Сырья я сегодня не пил, меридианы отдыхают от потрясений и инопланетных инъекций, поэтому сразимся почти что на равных. Все равно больше не дам форы. Спорткомплекс ультрасовременный и добротный. Арена по классике сооружена из бронированного стекла. У стеклянной двери уже ждет огромный мужчина с бородой. Прямо Илья Муромец сошел с картины Васнецова. Руки толщиной со ствол молодого дуба, под рубашкой гуляют бицепсы размером с пивной бочонок, в плечах касая сажень. «Меня звали спарринговаться с вами, что ли?» пренебрежительно осматривает меня двухметровый богатырь. И дело вовсе не в том, что я худой или низкий. Мое тело развилось до солидных размеров и достигло категории тяжелого веса. Хотя, наверное, уже можно и до глыбы Гримбаева созреть. Нет-нет, рано, мне же всего 18. Не торопись, Фолгор, балатопсов только насмешишь. Сергей, как мы договаривались, возникает в дверях Шереметьев с китайцем. Глава избакивает и, отворив дверь, проходит на арену. План прост: Шереметьев слишком наглый, и за это он поплатится. Сейчас я расшибу всмятку их монолитную опору по имени Гримбаев, А затем либо получу извинения, либо возьмусь за самого графа Шарика. Что докажет этот бой, граф? Спрашиваю я, прежде чем пройти в стеклянную дверь. Подумайте об этом. Ведь не зря поединок называют Судом Богов. Сказав, я следую на арену. Михаил Шереметьев чувствует досаду. От того, что все пошло не по плану. Беркутов оказался крепким орешком, граф хотел всего лишь запугать мальчишку, а тот оказался камушком, который не раздавит двумя пальцами. Понятно, что за Беркутовым стоит Волконский, может быть, еще и Бессоновы. Михаил не недооценивал и самого школьника. Полковоем в таком раннем возрасте может вырасти только настоящий самородок. Да он ведь еще к тому же очаровал весь молодой свет. Золотые татуировки на их аристократических лицах – лучшее доказательство. До графа доходили слухи, что будто бы Беркутов какой-то бог. Конкретно этому Михаил не придал значения. Но все равно не было сильной надежды вынудить Беркутова отказаться от госзаказов. Так, попытка не пытка. Это всего лишь объявление своих намерений, декларация, предназначенная Волконскому и императору. Скоро царь Владимиру зрит, что пуды Беркутова всего лишь подделка. И что тогда решит император? «То же, что и всегда». Прав тот, кто сильнее, такова правда этого мира, а значит, экспериментальный бой. Пуды Беркутова против танкоходов Чендусю. Именно победители получат самые влиятельные госзаказы, а также контроль над будущим оборонной промышленности. Если Шереметьевым перейдет управление инновационной деятельностью оборонки, то их дом сможет усилиться как никто другой. Ну, только что Бессоновы останутся неприкасаемыми, но Гюрза и ее сестры — это отдельная песня. Михаил замечает, что Ира не ушла. Чтобы не попадаться на глаза отцу, барышня встала у самого входа и оттуда хоть одним глазком пытается усмотреть поединок. Раньше граф не замечал за дочерью такой тяги к войстезе. Очень подозрительно. Они в Беркут вели дело. В этот момент арену затапливает «Желтое пламя», Водопад кипящего золота. Мощная фигура Гримбаева тонет в огне, словно обмакнута в подсолнечное масло. Ира вскрикивает, одновременно восторженно и испуганно. Дружинники пятятся от яркого света, ослепленные и дезориентированные. И даже сам граф ошарашенно протирает глаза. Свороже, Что это за техника? Беркутов точно полковой?» Легендариум постимпериуса. По долгу службы Анарий Маска принял сотни клятв и тысячи обетов. Он присягал на верность мятежным лордам, чтобы вонзить энергокогти им в спины. Он обещал любить бесчисленное число женщин, чтобы соблазнить их и выудить в постели крохи информации. Он принимал религии варварских богов, а потом сжигал их монастыри, храмы и церкви. Он обещал жаждущим воду и бросал их умирать в пустынях. Он брал в жены планетарных герцогинь и принцесс, а потом тайком ночью оставлял их, без озрения совести. Все клятвы нарушены, все обеты попраны, все обещания забыты. Кроме одной. Самой первой. Она вырезана ментальным скальпелем на его душе. Но эту душу также соблазняют и монстры хаоса. Нарушит ли маска единственную нерушимую клятву? Устоит ли сердце?